Она встаёт, не спрятавшись за стволом. Тут же доносится громкий, песклявый женский крик. "Гарет, это не все. Вон там, в лесу!" Хватая лось за руку, пригнувшись, бегу в глубь чёрного леса, и последнее, что я слышу выстрелы и слова Гарета. "Не тратим на них время. Они уже мертвы."